Ерствию всего стремиться получить от них какое-нибудь собственноручно подписанное высказывание антисоветского характера. Тут на помощь израильской агентуре любезно приходит клеветническая продукция человека без родины со лженицида, издаваемая на русском языке зарубежным антисоветским отребием. Молочник с пистолетом, выполнявший на пересыльном пункте ещё на обязанности библиотекаря, «Доверительно сказал Гиршу Майману. Я дам вам вне очереди новую книгу Солженицына, понимаете, вне очереди. А вы хотя бы коротенько напишите по-русски, какое впечатление она произвела на вас. Не бойтесь, эти отзывы нужны только издательству и только для статистики. Я видел, рассказывает Майман, как бережно прятали в сейф эти читательские отклики на книги» которые вовсе не надо было всучивать вне очереди, ибо на пересыльном пункте Солженицынские произведения были сложены целыми штабелями. Мне это вскоре вспомнилось в Израиле. Там одному бывшему киевлянину предложили написать в сионистскую газету, что клеветнические кинокадры, вмонтированные в телевизионную передачу о Солженицыне, якобы документальны. А в действительности это были отрывки из антисоветских кинофильмов, состряпанных за рубежом по мотивам Солженицынских писаний. Тех, кто содержался на пересыльном пункте, провоцировали не только с помощью Солженицынских произведений. Для людей, причастных к искусству, использовалась еще соседствующая с замком картинная галерея из двух приземистых комнатушек, выбеленных на складской лад салфетов с грубой извёсткой. В этом, с позволения сказать, выставочном зале периодически экспонируются творчество абстракционистов, настолько отъявленных и вместе с тем безвестных, что в городских картинных галереях их произведения не находят приюта хотя бы на день. И вот сюда организованно приводили экскурсантов из замка, а после пятиминутного осмотра экспозиций просили отразить своё впечатление в книге отзывов. Я видел эти записи, их немного, но почти в каждой восторженные упоминания о современном искусстве в свободном мире. Один из благодарственных отзывов подписан неким Нолиным, назвавшим себя скульптором. Правда, потом я так и не нашёл этого имени в многочисленных каталогах произведений советской скульптуры, зато узнал от беженцев из израильского города Хайфы, как свободный мир встретил упомянутого Нолина. Когда он заговорил о скульптуре, его тотчас же прервали и предложили заняться раскрашиванием рекламных макетов. Прощаясь со знакомыми, покидавшими Израиль, Нолин грустно вздохнул. «Мне-то уж придется коротать свой век здесь. У вас есть хоть какая-то надежда на прощение советского государства?» А я, как одержимый, сразу же по приезду сюда с готовностью подтверждал израильским репортёрам любую небылицу о советском искусстве. Вы же знаете, чем бессмысли ней небылицы, тем охотнее здесь её печатают. Разве же смею просить я о возвращении советского гражданства? Мне сейчас же напомнят мою клевету. Первым делом, впрочем, напомнят это нолину израильские власти, если он только заикнётся о желании покинуть страну. Напомнят и о записи в книге отзывов картинной галереи Блисс-Шонау, и даже покажут для всящего эффекта фотокопию этой самой записи. Не случайно седобородый и немногословный смотритель галереи, заметив, что, знакомясь с книгой отзывов, я пользуюсь только ручкой и блокнотом, любезно посоветовал мне, «Вы лучше сфотографируйте. Мои соседи из замка делают только так». От одного из беженцев, рассказавших мне о запоздалых признаниях Нолина, я услышал, «А какая, собственно, разница между ним и мной?» Я правда не давал израильским репортёрам антисоветских интервью. Но я тоже забыл, что советская страна сделала меня человеком. Мои родители вночили бесправное существование в черте оседлости царских времён, а я стал специалистом с высшим образованием и забыл об этом. Да и не только об этом. Второй сказал: "Когда гитлеровцы сжигали евреев в печах концлагерей, Незнакомая белорусская семья спасла моих родителей, а потом русские люди эвакуировали их подальше от фронтовой полосы в Узбекистан.